ушла прикрыла дверь без стука пылают угли вечер скука и оглушённой тишиной я с кексом в родинках изюма пью чай бездействуя угрюмо в камине ласковый ручной огонь стоит на задних лапах и от тепла шершавый запах увядшей мебели слышней в старинной комнате моей горящие к чергою и ямки шипящие выжигать в стене играть самим с собою в дамки читать писать что делать мне